Глава седьмая Пошел крестник, идет и думает, Как мне на свете зло изводить? Изводят на свете зло тем, Что злых людей в ссылки ссылают, В тюрьмы сажают и казнями казнят. Как же мне делать, чтобы зло изводить, А на себя чужих грехов не снимать? Думал, думал крестник, не мог придумать. Шел, шел. Приходит к полю. На поле хлеб вырос, Хороший, густой, и жать пора. Видит крестник, Зашла в этот хлеб телушка. И увидали люди. Посели верхами, Гоняют по хлебу телушку Из стороны в сторону. Только хочет телушка Из хлеба выскочить. Наедет другой. Испугается телушка. Опять в хлеб. Опять за ней скачут по хлебу. А на дороге стоит баба, плачет. Загоняют они, говорит, мою телушку. И стал крестник говорить мужикам. Зачем вы так делаете? Вы выезжаете все вон из хлеба. Пусть хозяйка свою телушку покличит. Послушались люди. Подошла баба к краю, начала кликать. «Тпрюси, тпрюси, буреночка, тпрюси, тпрюси!» Насторожила телушка уши, послушала, послушала, Побежала к бабе, прямо ей под подол мордой, Чуть с ног не сбила. И мужики рады, и баба рада, и телушка рада. Пошел крестник дальше и думает, «Вижу я теперь, что зло от зла умножается». Что больше гоняют люди зло, то больше зла разводят. Нельзя, значит, зло злом изводить. А чем его изводить, не знаю. Хорошо, как телушка хозяйку послушала, а то, как не послушает, как ее вызвать. Думал, думал крестник, ничего не придумал, пошел дальше.